Маргарет Уэйс, Трейси Хикман Испытание близнецов Книга первая Молот богов Пронзительный голос трубы, словно острая сталь, рассек прохладную тишину осеннего воздуха, и армии гномов Тарабардина ринулись с гор на равнины Дергота, чтобы сойтись в битве с заклятыми врагами, своими же сородичами. Столетняя ненависть и непонимание между горными гномами и гномами холмов разлились по безжизненным равнинам потоками крови. Но победа оказалась бессмысленной, да никто к ней особенно и не стремился. Отомстить за обиды, нанесенные века назад дедам и прадедам, давно спящим в земле, вот какова была цель обеих сторон. Убийство, убийство и еще раз убийство. Такой была война за гном Еврата. Верный своему слову, Хар разбился на стороне своего короля под горой. Он был чисто выбрит, так как бороду свою герой гном его народа принес в жертву, в знак позора, который испытывал, сражаясь против тех, кого привык называть двоюродными братьями. Харрес шел в авангарде армии короля Дункана, сражался и убивал, плача при этом от горя и стыда. И вдруг он понял, что само слово «победа» изменило свое значение и превратилось в другое, более страшное – истребление. Он увидел, как пали и были втоптаны в кровавую грязь стандарты обеих армий, ибо никто уже не помнил о том, за что и ради чего он воюет. Неистовое безумие охватило сражающихся, которые не могли думать ни о чем другом, кроме мести. Оно захлестнуло их багровой волной слепой ненависти и жажды мщения. И когда Харрес осознал, что победителей здесь не будет, кто бы не выиграл это последнее сражение, он бросил на землю свой боевой молот, молот, выкованный с помощью самого бога Реоркса, и покинул поле битвы. «Трус!» — кричали ему вслед, но если Харрес слышал это, то не обратил на оскорбление никакого внимания. Он сам прекрасно знал, кто он такой и чего стоит. Осушив глаза и смыв кровь родичей со своих рук, он принялся обходить груды мертвых тел и не остановился, пока не разыскал тела двух возлюбленных сыновей короля Дункана. Вытащив их из-под вражеских трупов, он взвалил изрубленные тела молодых гномов на спину лошади и покинул равнины Дергота, решив вернуться со своей страшной ножей в Тарбордин. Харас был уже вблизи Харалисовых гор, когда до слуха его донесся странный глухой гул. Лошади, в и та, что была под Харасом, вдруг занервничали, и гном остановился, чтобы успокоить животных. Воспользовавшись передышкой, он сам огляделся по сторонам. «Что это?» Это не могло быть ни отзвуком далекой битвы, ни каким-либо иным шумом, издаваемым живыми существами. Харрес повернулся назад. Странный гул доносился, как ему казалось, именно сзади, с той стороны, где его родичи продолжали безжалостно истреблять друг друга во имя высшей справедливости. Звук нарастал и очень скоро превратился в глухой низкий рокот. Харресу даже показалось, что гул приближается. Он вздрогнул и опустил голову. Жуткий грохот и рев действительно нарастали, словно кто-то стучал тяжелым железным молотом по огромной наковальне равнин. «Это Реоркс», — подумал Харрес с горечью и страхом. «Это голос разгневанного бога. Мы сами себя приговорили к этому». Плотная волна, обжигающая горячего воздуха, толкнула Харреса в спину и едва не выбила из седла. Тучи песка, пыли и пепла окружили гнома со всех сторон, набились в рот и глаза в мгновение ока, превратив ясный день в кошмарную апокалипсическую ночь. Деревья вокруг пригнулись к самой земле, лошади испуганно заржали и чуть было не понесли. Харас с трудом удержал испуганных животных. Ослепленный раскаленными песчинками, задыхаясь и отчаянно кашляя, он прикрыл рот платком и попытался замотать лошадиные головы кусками парусины. Харас не знал, сколько времени простоял в кромешной мгле посреди песчаной бури, однако жгучий шквал наконец пронесся дальше и вокруг снова посветлело. Песок и пыль понемногу осели на землю и лошади успокоились. Уцелевшие деревья выпрямились, а облака в небе снова неторопливо поплыли, слегка подгоняемые ленивым и прохладным осенним ветерком. Наступила тишина, но она показалась гному еще более страшной, чем рев ветра. Обуреваемый недобрыми предчувствиями, Харас погонял свою старую лошадь и, наконец, сумел забраться довольно высоко по склону горы. Ему отчаянно хотелось найти какой-нибудь подходящий наблюдательный пункт. Наконец, ему попалась удобная скальная трещина». Харас привязал свою и вьючную лошадей к дереву, а сам скарабкался по скале и бросил взгляд на равнины Дергота. И застыл в благоговейном ужасе. Равнина была мертва. Далеко-далеко, насколько хватало глаз, виднелись лишь почерневшие голые камни и сплавившийся песок. Обе армии словно испарились. Столь страшен был плясавший здесь огонь, что на засыпанных пеплом равнинах не осталось ни трупов, ни костей, да и сам облик местности изменился». Когда Харас перевел свой взгляд туда, где совсем недавно высились изящные тонкие шпили магической цитадели Заман, на месте крепости он увидел одни руины. Цитадель была почти полностью уничтожена. Ее стены обрушились, и теперь развалины напоминали ухмыляющийся человеческий череп, рассматривающий невидящими глазами голые равнины смерти. «Реоркс, отец наш, прости!» – пробормотал Харас. От слез у него перед глазами все расплывалось. Низко опустив голову, он покинул свой наблюдательный пункт и продолжил путь в Тарбордин. С тех пор гномы верили, ибо именно так сказал им Харас по возвращении, что обе армии были уничтожены самим Реорксом. В Великом Гневе бог швырнул озим свой легендарный молот и превратил своих детей гномов в пыль. Только в хрониках Астинуса записано правда о том, что на самом деле случилось в тот день на равнинах Дергота. Достигнув вершин магического искусства, великий маг Рейстлин, известный также под именем Фистендантиус, вместе со жрицей светоносного поводайна Крисани и Таринской, принялся разыскивать врата, ведущие в бездну, чтобы бросить вызов самой владычестве тьмы. Эти врата были главным предметом честолюбивых помыслов Рейстлина. Чтобы достичь их, маг совершил немало темных дел, и черная мантии, которую он носил, была обильно полита кровью, в том числе и его собственной. Но маг прекрасно разбирался в тайнах человеческого сердца. Он знал, когда и за какую струну потянуть, чтобы добиться своего. Знал, как достичь восхищения тех, кто должен был бы оттолкнуть его с негодованием и презрением. Среди последних была и госпожа Крисания, праведная дочь Павадайна. В белоснежном мраморе ее души отыскалась одна роковая трещинка, которую Рейстин обнаружил и углубил, надеясь, что со временем она пройдет через ее сердце. Крисания последовала за Рейстином к страшным вратам. Она воззвала к своему богу и поводайно ответил на ее молитву, потому что кресание была истиной его избранницей. Рейстлин же надеялся на свою могучую магию и победил, ибо не было на свете мага искуснее его. Врата открылись. Рейстлин уже собирался войти в них, когда его брат-близнец по имени Карамон и Кендерта сельхов непоседа включили магическое устройство для путешествий во времени. Устройство нарушило структуру волшебного заклинания Рейстлина, а магическое поле треснуло. И это привело к непредвиденным и ужасным последствиям.